Годовщина Подгурских удалась на славу. Для начала Рыболтовский раздобыл патефон. «Дамы и господа!» — провозгласил он, поставив пластинку с вальсом. «Двадцатый век на дворе! Мы можем позволить себе танцевать не под граммофон, а под чудо техники патефон!» Нина Подгурская со смехом захлопала в ладоши. Это был ее праздник. И сегодня она была чудо как хороша. Даже лучше, чем всегда. Анне вдруг подумалось. Если Нина отрежет свою роскошную косу, Наступит конец света. Колчак был здесь, на празднике. И Анна ощущала его присутствие физически. Ей не требовалось смотреть в его сторону, чтобы видеть. Она чувствовала каждое его движение. Рыбалтовский пытался превзойти самого себя. Он уже подвыпил, и все жесты его были порывисты и опасны. «Позвольте мне пригласить вашу обворожительную», — начал он, обращаясь к Николаю Подгурскому. «Договорить Рыбалтовский не успел». Резко шагнув вперед к Нине, он взмахнул рукой и угодил точнёхонько по плечу горничной, спешившей с подносом. Под оглушительный звон бьющегося хрусталя и падающего подноса бедная горничная Маша рухнула прямо в объятия Рыбалтовского, который поглядел в её перепуганное лицо и галантно произнёс «Прошу прощения, отпустите Машу Рыбалтовский!» — приказала Нина. «Что вы за человек ужасный?» Освобожденная Маша пригладила одежду и волосы, как птичка, вырвавшаяся из рук мальчишки-озорняка. Она сильно покраснела, отступила назад, чтобы не пораниться об осколке, укоризненно поглядела на пол. Рыболтовский сокрушенно посмотрел на погибшие бокалы, но затем как-то невольно перевел взгляд на Машины ножки. «Маша, давай же веник и совок сюда», — распорядилась Нина, выводя горничное зацепенение. А Рыболтовскому она сказала, «Ну что, доигрался? Двадцатый век. Руби голову, Нина». покаянно вскричал он. «Виноват». И нагнулся, вытягивая вперед шею, а заодно от усилия двигая челюстью. Нина не выдержала, засмеялась. Ободренный успехом, Рыбалтовский выпрямился и набросился на горничную, которая как раз возвратилась с веником. Маша и ахнуть не успела, как он уже завладел орудием и высоко воздел его. Осколки опять посыпались на пол. «Дамы и господа!» закричал Рыбалтовский. «Вениксе есть символ семейного счастья. Он выметает ссор из избы. Выметает навсегда. Все ссоры и обиды вон из дома. Чистота. Вот девиз и самое точное слово для наших молодоженов. «Верни немедленно Маше веник», — приказала Нин. «Не смущай девушку». Рыболтовский с нижайшим поклоном отдал Маше похищенное. Она прошептала. «Вот чудить вздумали». Глянула искоса и восхищенно. Покраснела пуще прежнего, — И взялась за работу, а вальс все играл. Неутомимый Рыболтовский продолжал ораторствовать. Нина, Николай, когда я гляжу на вас, то и сам готов стать с чем-нибудь мужем, да только где мне найти такую, как ты, Нина? Нина отмахнулась. Дружить с рыболтовским и удовольствие, и сплошные хлопоты. Я-то обыкновенная, сказала она, перебрасывая тяжелый косус с груди на спину. Жена и все. Вот Николай у меня необыкновенный. Так поцелуй его, необыкновенного, взревел Рыбалтовский. Нина послушно повернулась к мужу и вдруг поцеловала его так нежно и страстно, что у Николая покраснели уши и шеи. Анна тихо проговорила. Какие же они счастливые. Тот, к кому она обращалась, услышал и сразу же отозвался. — Отчего вы так грустно сказали это, Анна Васильевна? И когда она повернулась и в упор поглядела на Колчака широко раскрытыми ожидающими глазами, он прибавил. «Вы разве не счастливы?» «А вы?» — в упор спросила Анна. Мелькнуло воспоминание. «Вечер, пустынная улица, он». И эта фраза. «Кто знает, будет ли еще когда-нибудь так хорошо, как сегодня?» «Лови мгновение?» Кажется, так говорили циничные древние римляне из гимназического учебника. «Конечно, я счастлив», – рассеянно сказал Колчак. «У меня прекрасная семья, сын, которого я люблю больше жизни». «Я вот тоже хочу поинтересоваться», – почти прошептала Анна. «Отчего вы так грустно говорите это, Александр Васильевич?» Ответа ей не требовалось. Да она и не ждала, что он ответит. Вместо этого Анна взяла его за руку и потянула к себе. «Хочу танцевать под патефон. Двадцатый век на дворе». Колчак осторожно обнял ее за талию. И музыка закончилась. В гостиную вошли Тимирёв и с ним Соня. Сергей был весел, обеспечен и немного пьян. Соня строга, хороша. Стройная и высокая, сейчас она выглядела намного моложе своих лет. Увидев своего мужа с Анной, Софья Фёдоровна и бровью не повела. Подошла, как ни в чем не бывало, непринужденно взяла Колчака под руку, а Анне сказала. «Здравствуйте, Анна Васильевна. Рад, что ты приехала, Соня», — проговорил Колчак. «Мне захотелось принять приглашение Нины», — объяснила Софья Федоровна. Она редко выезжала, но тут сошлось сразу же несколько обстоятельств, и Дарья Федоровна весьма советовала не выпускать мужа из виду. Напрасно Соня возражала. «Мама, наблюдениями мужа не удержишь». ты должна все видеть и потом соня может быть твое присутствие его остановит настаивала дарья федоровна его ничто не остановит сказала соня а про себя думала ведь он и вправду скоро разойдется со мной и женится на анне васильевне эта мысль возникла несколько недель назад и с каждым днем находила все больше и больше подтверждений соня была бы очень удивлена если бы узнала что ни колчак ни анна об этом даже не помышляли Особенно Анна, которая не претендовала ни на что. Ей, для продолжения жизни, для того, чтобы оставаться живой, необходимо было видеть Александра Васильевича, прикасаться к нему. И все, И ничего более. «Нужно развеяться», — зашла с другого боку Дарья Федоровна. «Ты еще не старая, а сидишь дома, точно сыч». Соня сдалась и поехала. И в самом деле, для чего быть сычом? Глупо как-то. А у Подгорских действительно праздник. И Нина, такая веселая, музыка кругом. Снова принесли шампанское, настоящее с Голицынских подвалов, по уверению Сергея Тимирева, И еще один гигантский букет, чтобы утопить в цветах Нину. «Господа!» — закричала Нина. «Я хочу сказать речь!» И пока все замолкая поворачивались к ней, Нина успела произнести в полголоса на ухо Сони. «Благодарю, что приехали, Софья Федоровна. Я давно мечтала сойти с вами поближе». И громко. Что ж, сегодня я восторженная. Ну так пусть восторженная. К тому же я выпила. Вот и скажу, что думаю. Софья Федоровна, вы для меня идеал женщины. Ваш брак для нас с мужем пример верности и чести. Громовое ура сотрясло комнату. Соня едва заметно вздрогнула, а Колчак улыбнулся ей открытой и прямо, обнял за плечи. Спасибо на добром слове, Нина. И все, что вы говорите о Соне, правда. «Только ведь сегодня, кажется, не наш праздник». Глаза Анны вспыхнули нехорошим блеском, и она поспешно опустила ресницы. Ей стало душно и тесно. Она сильно побледнела, так что темные брови и губы стали казаться нарисованными на совершенно белом лице. Уйдем, тихо проговорила она, обращаясь к мужу. Сергей Тимирёв удивлённо взглянул на жену, но она, не дожидаясь никакого ответа, уже шла к выходу. «Аннушка, что с тобой?» Сергей настиг ее возле двери. Анна ловко увернулась от его руки, когда он попытался задержать ее, и выскользнула в прихожую. Недоумевая, он шел за ней следом. Анна почти бежала к экипажу. «Анна?» Сергей догнал ее, приобнял за плечи, повернул к себе. «Дорогая, милая, в чем дело? Отчего ты сбежала, не простившись? Разве так делают? И меня похитила. Что о нас подумают?» «Да ничего не подумают», — ответила Анна досадливо. «Нашего ухода никто и не заметил. Думаешь, они следят, кто уходит?» «Думаешь, им есть дело?» Она криво улыбнулась и сразу же сделала озабоченное лицо. «Володенька там один, на даче». «Какой один?» Темирев недоумевал все больше. С чего это она вдруг вспомнила про сына? «Почему один?» «Он с няней?» Доводы мужского рассудка, такие беспомощные перед необъяснимой, не снисходящей до объяснений женской логикой. В экипаже Тимиров все еще качал головой, не в силах постичь странного скачка настроения у жены. Могли бы на ночь остаться у Подгорских, комната наша свободна. Ему вовсе не нравилось вот так вот убегать с бала и мчаться на ночь, глядя домой, на дачу, где все, разумеется, в полном порядке. Внезапно тревога кольнула его. А что, если Анна что-то почувствовала на отдалении? Анна всегда была удивительной. Может быть, случилась какая-то беда, и Анна материнским сердцем уловила ее на расстоянии? Нет, что за глупости... и просто сделалось дурно от шума и духоты. «А я-то думал, погуляем, повеселимся», — с досадой заключил Сергей. Долгое время оба молчали, глядя каждый в свою сторону. Постепенно пейзаж переменился, дорога сделалась грунтовой, город остался позади. Теперь вокруг были стройные сосны с медовыми, загадочными в сумраке белых ночей стволами, а вдали еще большей загадкой растелалась гладь залива. Сейчас это казалось входом в волшебное царство, в мир сказок из старой книги, которую вечность назад читала маменька перед тем, как детям заснуть. Как будто и нет никакой войны. вполголоса проговорила вдруг Анна. Сергей быстро повернулся к ней, пристально вгляделся в ее бледное лицо. Узкий, аристократический овал, чуть великоватый нос, всегда его забавлявший, турецкий. И тонущие в полумраке глаза, вечно печальные, как будто созерцающий какую-то грустную ото всех до поры сокрытую тайну. «Что ты говоришь, Аннушка?» «Пьют шампанское», — чуть громче продолжала она, не слыша его вопроса, целуется, обнимается. «Не понимаю». Тимирёв осторожно коснулся ее руки. Она не отодвинулась, напротив. Теснее прижалась к нему. «Аннушка, пойми, война на море особенная. Каждый раз, когда мы уходим, Мы уходим навсегда, а когда все-таки возвращаемся, это огромный праздник. И как будто нет войны. Он обнял ее. Со вздохом облегчения она приникла головой к его плечу. Да прости меня, прошептала Анна. Я глупость сказала: Конечно, праздник. Такие короткие мгновения счастья, такие короткие. У нее вдруг перехватило горло. Она. По неволе всхлипнула. Грех не спешить ими воспользоваться. Прости меня. Тимирёв поцеловал её в затылок, ощутил под щекой её пышные волосы. «Господи, как хорошо, что мы сбежали!» — выдохнул он.